Глава восьмая Кони мчались по дороге, разбрасывая снег копытами. Колеса разносили скрип по укрытому белоснежным покрывалом полю, а цепь из воинов в меховых накидках с деревянными щитами на спинах и топорами на поясах тянулась за телегой. Вьюга преследующая путников с самого утра никак не усмирялась и порошила меховые шапки северян. Два коня, идущие впереди отряда, поравнялись. «Надо было мне ехать отдельно. Сейчас я только задерживаю остальных», — проговорила женщина, облаченная в белое меха, отличающаяся от остальных фигурой, тонкими чертами лица, узкими глазами и отсутствием оружия. «Я тебя никогда не оставлю, Эстарада. На расколотых островах сейчас неспокойно». Инквизиция вот-вот настигнет нас, клянусь богами, поэтому держаться вместе необходимо для безопасности. Еще одна лошадь догнала впереди едущих. Конунг Искрот с расколотых островов вести, так вещай, чего ждешь? Ярл Гонор свирепый собрал армию и двинулся на Амарилис. Давно? День как? Ясно. Продолжаем путь. Примем бой у стен города». Гонец кивнул, дернул коня и отстал от повелителя. «Если метель не похоронит нас заживо, то мы одолеем ярла у Амарилеза. Женщина посмотрела на конунга синими глазами. «Не похоронит», — спокойно ответил он. «Во что бы то ни стало, береги нашу дочь, жизнь моя. В ней все прошлое и будущее Холденфелла. Будь уверен, Искрод. Ярл лишится своих рук, прежде чем они дотянутся до нее. Отряд продолжал идти сквозь набирающую силу метель. Тонкие стволы деревьев гнулись под натиском ветра, голые сухие ветви хлестали путников, проходящих по небольшому пролеску, а завешанное слоем вьющегося снега солнце едва проглядывало на небесах. Чем дольше они шли, тем труднее лошадям было передвигаться. Копыта тонули в пучине рыхлого снега, достающего уже до их колен, а телега в один момент и вовсе застряла. Воины, идущие позади, столпились вокруг нее и даже общими усилиями не смогли сдвинуть повозку с места. Тогда маленькую девочку пересадили на коня к матери, а остальные вещи, как могли, раскидали по лошадям и двинулись дальше. Северяне передвигались медленно, прорываясь, казалось, через пучины болот, а не сквозь мягкий осевший снег. Из-за метели путники не слышали друг друга и кричали, что есть мочи, если им что-то могло понадобиться друг от друга. «Говар!» — крикнул конунг, обрушивая звон своего стального голоса на спутников, идущих позади. Голосами сотни воинов его зов добрался до говора. Молодой мужчина с короткой бородой через некоторое время догнал искрада. «Езжай вперед!» И найди путь к Амарилезу. Дорогу совсем замело. Мы заплутаем здесь до смерти. Воин кивнул и пришпорил своего гнедого коня, который был здоровее и резвее остальных лошадей в отряде. Разобьем лагерь, искрот. Прямо здесь, спросила Эсторада, держащая девочку перед собой на коне, закутанную в запорошенное снегом одеяло. Лишь пучок черных волос с заснеженными кончиками виднелся из-под накидки. Нельзя, молвил Конунг. Остановимся, умрем. Не остановимся за морем лошадей и все равно погибнем, отвечала женщина, придерживая одеяльце на лице девочки. Тогда остается только одно эстарада — использовать магию. Невозможно. Они? Она повернула голову в сторону отряда, следующего за ними. Повесят меня на ближайшем дереве. Сначала я являюсь причиной войны, а потом при каждом удобном случае напоминаю им об этом. «Их верности тоже есть предел, муж!» Искрот нахмурился. «Не повесят. Я конунг. Эти люди не просто воины, они мои братья. Если нужно, мы своими же мечами и топорами отправим паладинов на тот свет. В конце концов, ты спасешь всем нам жизнь, применив магию, а это великое проклятие на добро отвечать злом». Буря поднималась. Один из Меринов в конце цепочки из лошадей начал отставать. Изрядно подгоняемый своим наездником, он сопротивлялся, мотал головой, размахивал хвостом и, перебирая копытами, еще глубже зарывал себя в сугроб, пока вовсе не утонул в непроглядном тумане снежной бури. — Йорик, отстал! — закричал кто-то позади. — Обождать надо! — Нет времени, — отозвался конунг. — Умрем, если остановимся! «Оставим отметины на деревьях, так он отыщет нас после того, как буря закончится. Вперед! Но!» Отряд двинулся дальше. Всадники останавливались через каждые пятьдесят сажений. Один из них спешивался, прикрывая рукой лицо от навязчивых ледяных осколков, добирался до ближайшего дерева и вырезал на его коре символ, обозначающий направление, в котором двигался конунг с частью своей армии. Так они прошли еще несколько верст. Пора, Эстарада. Колдуй. Если я сделаю это, смерть придет за нами. Прошу, найди другой выход. Нет выхода. Говор ушел давно и уже, скорее всего, мертв. И если сейчас мы не предпримем ничего, то погибнем следом. Он взял руку жены крепкой, но нежной хваткой и посмотрел своими большими глазами. «Девочка, все, что у нас есть, жена». «Мы должны ее сберечь. Если мы не остановим бурю сейчас, потом будет поздно». Конунг сделал движение рукой, которое тут же подхватили позади, и отряд замедлил ход. Женщина, передав ребенка мужу, спустилась с коня и посмотрела на северян, внимательно глядевших в ее сторону. «То, что вы увидите сейчас, я делаю во благо будущего наших владений!» закричала она, пуская голос против ветра и задыхаясь от холодного воздуха, забивающегося в легкие. «Вы ненавидите ее, и я понимаю, почему. Но если я не воспользуюсь магией сейчас, мы все погибнем!» Мужчины неподвижно смотрели на женщину. «Я ваш Кононг!» — выкрикнул Искрот, оборачиваясь к воинам на своем коне и накрывая огромной тенью жену, стоящую перед ним и я не вижу другого выхода, чтобы выжить, кроме как подчиниться воле грома. Только магия, за которой охотится инквизиция, и которую все вы презираете сейчас, может спасти наши жизни. Я клялся, что вы не будете свидетелями оной, и те, кто не хочет, чтобы я предал свою клятву, отвернитесь». Северяне топтались на месте, не отвечая. «Приступай», — произнес владыка, обращаясь к жене. Эстерада еще раз взглянула на мужа. Она как бы смотрела в последний раз, как бы просила прощения за все, что принесла или еще принесет в его жизнь. Затем устремила взгляд на небо, подняла руки и закрыла глаза. Сперва слегка, а затем все сильнее и сильнее ее руки закружили в воздухе. Кажется, она управляла каким-то невидимым оружием, Древко которого ловко скользило в ее ладонях. Снег продолжал валить с неба, сначала крупными хлопьями, затем превратился в режущие кожу льдинки, потом каждую из них разглядеть становилось все сложнее, пока в конце концов с неба не полился ливень. Сугробы медленно стали опускаться и уже не препятствовали продолжению пути, но волшебница продолжала творить магию и поддерживать ее. Спустя время Она уже еле стояла на ногах и кое как удерживала руки над головой. Вокруг совсем не осталось снега, а ноги по щиколотку тонули в грязи. Разбивайте лагерь прямо здесь! Выкрикнул Искрод и сошел с коня. Переждем бурю и двинемся дальше. На небе светил полумесяц, звезды высыпали целыми созвездиями, чтобы осветить привал путников. Грязь под их ногами покрылась слоем льда а в лагере разожгли несколько костров. Воины сидели вокруг огней среди тонких стволов деревьев в темноте ночи, словно мотыльки, которые тянулись к свету, усевшись на меховые шкуры и укутавшись в них. У одного из таких костров, чуть дальше от остальных, сидели Искрот, Эстарада и старая служанка, укачивающая дитя. «Мы живы благодаря тебе, моя любовь». Конунг грел руки над огнем, и смотрел теплым взглядом на жену. «Силы не покинули тебя?» «Все в порядке. За пару дней я восполню потраченную энергию. Но теперь не смогу помочь в Аморилизе, если моя помощь окажется последним шансом на победу». «Не думай об этом, родная. В городе ждет больше десяти тысяч наших самых верных воинов. Мы разобьем ярла, едва начав биться. Главное, что девочка жива». Искрот посмотрел на спящую, укутанную в шкуры дочь, которую служанка обнимала, словно собственного ребенка. «Это восстание...» «Что?» — отозвался Конунг, на мгновение отвлекшись на свои мысли. «Это восстание — только начало наших бед. Не нужно было тебе жениться на мне». «Ты истинная наследница престола Холденфилла, Эстарада». Если бы у меня была возможность отомстить собственной семье за то, что они сделали с твоей, я, не сомневайся, сделал бы это. Наш брак — это лишь моя молитва богам простить меня за провинность предков. Если кланы однажды уже объединились, чтобы лишить мой род власти, то, будь уверен, с течением веков ничего не изменилось. Это лишь дело времени. Мало кто из воинов встанет на защиту магов в эти смутные времена». Нам нужно искать поддержки в Творсе. Я слышал, империя держит магов под защитой. В Холденфилле множество сторонников твоего древнего рода. Они всегда будут на нашей стороне. А сторонники рода моего будут стоять насмерть за меня. Что касается предателей, я собственноручно убью каждого посмевшего не признать наш брак. Наш союз — это то, что наконец объединит раздробленный Холденфилл и положит конец инквизиции, вторгнувшейся на наши земли и ищущей здесь крови. Но если ты не прав, нашему счастью уже завтра придет конец. Что ты знаешь об ордене защитников, который ходит по землям Севера? Для меня это такая же загадка, как и для тебя, Эстарада. Одно я знаю точно. Им легко удалось настроить второго по силе ярла во всем Холденфеле против меня». Не исключаю, что свирепый и не последний, кто захочет нашей крови. И после этого ты до сих пор считаешь, что наш брак не ошибка? Неверные ярлы, нарывающие раны севера, — искрот свирепел при этих словах. Они всегда ныли мерзкой зудящей болью, и как только земля начала слабеть под натиском другой угрозы, вскрылись, делая еще больнее, и теперь пытаются окончательно разрушить хрупкий мир. Но после победы над Гонором с мало кто решит пойти против моей воли. Наша настоящая угроза — это Инквизиция. Она не отступится, пока не истребит всех магов. Или пока мы не истребим ее. «Коанонг!» — донеслось издалека. Искрад и Астарада тут же подняли глаза и приметили идущего на них воина из отряда. Вслед за ним шло еще несколько человек. Лица у всех были зарумянившиеся, ноги слегка подкашивались, а глаза бегали мутными зрачками по округе. «Сколь? Это ты?» Искрот попытался всмотреться в идущие в сумерках фигуры. «Я?» — ответил тот. «Подходи ближе к костру да присядь. Перуй с нами, брат!» Конунг бросил успокаивающий взгляд на жену и дотронулся до ее руки. «Как скажешь, брат! Я не один!» «Место найдется?» Искра встал, взял за шею Сколя, врезался тому в лоб своим лбом, сжал губы и посмотрел в его глаза решительным взглядом, а затем захохотал и сказал, «Конечно, Сколь! Моим братьям всегда найдется место у моего костра! А если не найдется, значит, мы зажжем целую деревню, чтобы тепла хватило каждому!» Сколь омерзительно заулыбался, поднял кубок и испил до дна, проливая мед мимо рта. И тот растекался по его усам, бороде, тек по мехам и ложился каплями на замерзшую землю. «Завтра нас ждет славная битва, искрат верно?» — сказал он, скаля свои белые, как жемчуг зубы. искрат нахмурил брови. «Будь я проклят, если весь Север не станет говорить о нас после того, как мы разобьем ярла». «Я лично раскалю ему череп, конунг, в твою честь!» Сколь приподнял кубок и посмотрел безумным взглядом. Искрот сдержанно улыбнулся в ответ и прильнул губами к своему сосуду. «Только после этой битвы, брат, нам придется стоять против защитников». Все поддакивающие, кивающие и усмехавшиеся прежде вдруг замолчали и притаились. «И эту битву мы возьмем». Чуть помедлив и более скромно ответил конунг. «Сколь! Сколь!» — проговорили северяне в ответ. Но Сколь не стал отпивать меда, а продолжил говорить. «Ты же знаешь, Искрад, что южане пришли на нашу землю лишь по одной причине!» Вожак злобно посмотрел из-под лобья, но промолчал. «Гонор свирепый только и ждал подходящего момента, чтобы взять власть нашего народа в свои руки!» — продолжал Сколь и теперь у него появился предлог для восстания, лучше которого не придумаешь. Слушай, я никогда не боялся южан и готов рвать их голыми руками, но эти проклятые громом паладины... Каждый из этих паладинов не сильнее каждого из нас. Это правда, — неуверенно покачал головой Сколь. Только ведь они не отступятся, пока не доберутся до них, — он указал взглядом на Эстараду и ребенка. «Значит, будем воевать!» — безумным шепотом сказал конунг. «Вот! И вместо того, чтобы процветать, мы вновь погрязнем в войнах. дардония пришлет свою армию на защиту этих рыцарей, ты же понимаешь? Легкого будущего нам не светит! Сколь!» Сколь добродушно улыбнулся и выпил из кубка. На этот раз Искрот не ответил. — Сколько воинов должно пасть за твою бабу! — зло прошепел воин, разбив одинокий звук треска хвороста в костре. — Отдай им ее вместе с этим ребенком и берись за объединение Севера, конунг! — Этот ребенок — моя дочь. а Айстарада спасла тебе сегодня жизнь, пес! — процедил сквозь зубы вожак. — Если бы ты не завел нас в эту пургу, меня спасать бы не пришлось. «Послушай, теплую дырку мы тебе и так найдем, а живым настрогать детей у тебя шансов будет куда больше, чем мертвым». Все, что было дальше, произошло в одно мгновение. Конунг схватил свой топор, вбитый до этого в ствол дерева, на котором он сидел, замахнулся, оружие просвистело справа, а лезвие вошло в щеку с одной стороны и вышло с другой. Половина головы Сколя сползла вниз, смотря на вождя застывшим взглядом. Воины, сидевшие позади, отшатнулись назад. «Ступайте, братья!» — молвил Искрот, смотря печальным взглядом на часть головы товарища, из-под которой уже растеклась кровь и принялась медленно стынуть, просачиваясь сквозь трещины в покрытую ледяной коркой землю. Воины встали, опираясь на напряжение, повисшее в воздухе, и в скорбном молчании разбрелись между деревьев. Искрот положил свою холодную ладонь на руку жене. «Уходи. Бери девочку и уходи. Сейчас». «Ты уверен?» Эстарада поняла все без лишних объяснений, но колебалась. «Да. Большинство этих людей верны Сколю. Как только они перебьют всех моих, то придут за нами». «В таком случае уходим вместе?» «Нет. Они быстро нас настигнут. Я должен их задержать». «Тогда ты успеешь добраться до Амарилиза. Там ждут верные воины, они тебя защитят. И от Инквизиции, и от предателей. Тогда дадим им бой здесь и сейчас. Нет. Их больше, чем мы можем на себя взять. С твоими полными силами может быть, но сейчас ты только помешаешь». «Ты найдешь меня?» — холодно спросила мужа Старада, глядя на него намокшими от слез глазами. «Клянусь. Теперь ступай». Эстарада крепко обняла мужа, а затем разбудила девочку нежным прикосновением губ. Служанка помогла им забраться на коня. Тогда северянка, еще раз сбросив печальный взгляд на мужа, пришпорила коня. — Ты ничего не понимаешь, верно? — сказал конунг, почувствовав, как старая служанка смотрит на него. — Иногда это даже лучше. Возможно, в этом незнании ты спокойно уснешь и больше не проснешься. Всего-то а вот мне будет не до сна. Я обречен знать, что могу сегодня умереть. А теперь спи. Спи. Поняла?» Конунг приложил ладонь к уху, объясняя служанке, что нужно ложиться. Дождался, когда она укутается в шкуры, и лег сам. Искрот не мог сомкнуть глаз. Он лежал на спине, уставившись в небо меж падающих хлопьев снега, которые сыпались прямо на лицо, и ложились тонким слоем на ледяную землю, пока ветер не сдувал их в сугробы. Конунг все время держал свой топор на груди, схватившись за рукоять обеими руками, ожидая мстительных воинов, которые ни за что не простят смерть своего товарища и обязательно придут за ним, потому что завтра будет поздно. Завтра они настигнут Аморилиза, и армия северян будет вновь стоять на защите своего конунга. Но сегодня. Сегодня верных ему людей осталось так мало, что он мог рассчитывать только на самого себя. Наконец ветви голой березы зашатались и пустили несколько силуэтов, видимых сквозь горящий костер на опушку. «Где ведьма, Кононг?» — спросил один из них, тяжело дыша и поднимая высоко плечи в такт своему дыханию. «Вы глупы, если решили прийти за жизнью моей жены, но в надежде сохранить мою». Искрад встал. «А почему ты решил, что мы пришли только за ней?» Ответил один из громил и принял боевую стойку, направив острие меча в сторону конунга. Вожак ответил замахом топора, и сразу несколько северян вступили в схватку со своим предводителем. Превосходящий размерами своих противников Искрад мастерски размахивал топором и пускал кровь из предателей а когда не успевал вынуть лезвие из очередного поверженного врага, отталкивал других свободной рукой или разбивал их лица собственным лбом. Здоровые северяне летали по полю, словно тряпичные куклы, в невозможности нанести хотя бы малое увечье конунгу. Словно разъяренный медведь он бился за свою жизнь и честь, разражаясь проклятиями и заливая кровью мирный доселе лес. В один момент... Все еще стоящие на ногах воины отступили и, подняв с земли разбросанные щиты, одновременно накинулись на искрада. В этот раз конунг только ударял по щитам, слегка отбрасывая противников назад. Потом он отошел на несколько шагов, разбежался и врезался плечом в стену щитов, разбивая ее и падая на землю. Резкая боль растеклась по бедру, порезанному одним из расторопных воинов. Искрот успел привстать на одно колено и уклониться от нескольких ударов, летящих ему в голову. Но при следующем наступлении он смог только упасть на спину и ждать неминуемой гибели. Тут что-то засвистело над головами нападавших, будто бы ветер заносился по воздуху, срывая у северян головы с плеч. Искрот слышал лишь короткие вздохи и как тела ударялись о землю. Он попробовал встать, но нога тут же разразилась болью и не позволила этого сделать. «Говар, это ты?» Конан прикрывал рукой глаза, защищаясь от падающего с неба снега и пытаясь разглядеть фигуру человека, тень которого нависла над ним. Человек протянул руку, помогая вожаку подняться и сесть. Это действительно был Говар. Он увидел рану искрада, достал длинный кинжал из-за спины и поместил лезвие в огонь. «Гром! Я думал, ты мертв!» Конунг довольно засмеялся и похлопал товарища по плечу. «Думал, занесло снегом и похоронило!» «А ты живее всех живых!» Говор в ответ еле заметно улыбнулся и прислонил раскаленное лезвие к ране Конунга. Крик невыносимой боли, перемешанный с яростью, пронесся между деревьев. «Эстарада поехала за тобой, в Амарилис. Вы должны были встретиться!» «Ты видел ее? Она цела?» — обрушил искр град вопросов на товарища, как только уходящая боль позволила ему говорить. Говар посмотрел удивленным взглядом. Большие глаза, казалось, не удержавшись в черепе, выкатятся наружу. «Что? Вы не могли разъехаться! Она поскакала на юг, в Аморилес!» «Ты был в Аморилесе?» Говар закивал, выхватил лежащий меж баулов меч и взгромоздился на коня. Постой, брат! «Мы должны ехать вместе! Один я не выберусь отсюда!» Немой протянул руку и помог конунгу взобраться на лошадь. Искрот окинул лагерь взглядом. Все воины были мертвы. Как он и предполагал, люди верные Сколю убили несколько его лучших людей, а служанка, как он и думал, заснула и больше не проснулась». Конь Эстарады скакал быстро по непротоптанной дороге. Метель давно утихла и уже не укладывала новый слой снега на большак. Чтобы не потеряться, чародейка все время смотрела на солнце, которое поднималось слева от нее. Добраться до Амарилиза можно было, только если непременно скакать на юг. Ребенок у северянки на руках за всю дорогу не издал ни звука, и Эстарада то и дело сбавляла ход, чтобы откинуть одеяльце с лица девочки и проверить, «Дышит ли она?» Дочка дышала. Без сомнения, после холодной ночи, в которую ей пришлось двигаться практически на авось, свет и теплые лучи светила вселяли надежду и наполняли ее грудь великолепным ощущением легкости и свободы. Конечно, всю дорогу Эстарада старательно избегала мысли о судьбе мужа и тем более его возможной гибели. Только сейчас... Остановившись у небольшого водопада, стекающего маленьким ручьем с горы, чтобы напоить лошадь и напиться самой, она вдруг вспомнила о терзающих ее голову размышлениях, все время бродивших где-то недалеко и только сейчас ворвавшихся на постамент для самых важных. «Ты о чем-то печалишься, матушка?» — вдруг проговорила девочка медленно, тщательно подбирая каждое слово, будто бы вспоминая их по одному. Чародейка грустно улыбнулась в ответ. «Нет, дитя, тебе показалось». Она украдкой смахнула слезу со щеки и поднесла флягу с водой к арту дочери. «Пей». Девочка схватила сосуд маленькими ручками и принялась аккуратно отхлебывать содержимое. Затем эстарада вытерла ей лицо платком, усадила на лошадь, села позади нее и тронула поводья. Еще некоторое время они скакали рысцой, пока не настигли тропы, ведущие к Марилезу, и усыпанной снегом прошлым вечером, теперь она снова прослеживалась, по-видимому, уже неоднократно пустив путников к городу. Конь шел медленно, высоко поднимая ноги и размахивая своим черным хвостом. На холме уже виднелись стены города с выпячивающимися из-за них крышами, а у подножья, словно яблоки, рассыпанные вокруг яблони, располагались тысячи воинов, разбитые на группы и ожидающие приказа. Сотни костров застилали дымкой безоблачное небо. Эстарада въехала в лагерь, тут же примеченная заскучавшими северянами и пустившая по отрядам перешептывания. «Конунг не с тобой, Эстарада!» Крупный, с несколькими шрамами на лице воин, преградил дорогу коню, взял поводья, перекинул их через голову лошади и повел за собой. Он отстал, ненадолго. «Скоро нагонит». Спокойно, но насторожившись, произнесла она. «Это хорошо», — проговорил северянин себе под нос, но достаточно громко, чтобы Эстарада услышала. «Что ты имеешь в виду, Ярок?» — встревоженно отозвалась она. Но Ярок не отвечал. Он продолжал вести лошадь за собой. Только сейчас Эстарада стала замечать детали, на которые не обращала внимания прежде. Вороны кружили в разных сторонах над лагерем, как кружатся на поле боя после жестоких сражений. В воздухе пахло вовсе не горящими поленьями, а запахом, что она уже не раз слышала. Смердела смертью, когда после битвы всех мертвых сгребают в одну яму и поджигают. Именно тогда становится невозможно дышать так, как сейчас. «Ярок, пожалуйста, ответь мне, что произошло?» ты лучший друг моего мужа, ты клялся громом быть ему верным. Седой воин вздохнул. Прости, Эстарада, мне приходится принимать трудные решения, которых не может принять твой муж. Какие решения? Будь честен со мной!» Ярок покачал головой и сбавил ход. Вчера в Аморилес прибыла Инквизиция. Эсторада медленно опустила веки, Будто бы поняла все, крепче обняла ребенка, открыла глаза и попросила продолжать. Они сказали, что нападут на город и не оставят в живых никого. Но предложили отдать виновницу всех бед Севера взамен на свободу и жизнь северян. Он помедлил. «Тебя. У меня не было выбора, Эстарада. Прости». «Я понимаю, Ярок. Слезы побежали из глаз чародейки. «Если бы я...» Воин крепко сжал кожаные поводья так, что они захрустели в его кулаке. «Если бы я не вмешался в это безумие, воины за сперва убили бы твоего мужа, и все равно их длинные руки добрались бы до тебя. Понимаешь? Ночью мы схватились с армией твоего отца и одержали победу. Те, кто остался в живых, бежали. Теперь тебя некому защитить». Северяне скапливались по обе стороны от лошади, ведущей наездницу в условленном заранее направлении. Сначала кто-то один начал стучать топором о свой щит, затем еще десяток подобных стуков присоединился к нему, пока отстукивать не стали все северяне, преграждающие любые пути отхода и замыкая коридор, как только лошадь старады проходила вперед. «Ты ведешь меня на смерть, верно?» — спросила жена Конунга гордо выпрямившись на коне и прижимая к себе одной рукой напуганную девочку. Старый воин сжал губы, на мгновение зажмурил глаза, но промолчал и не обернулся. — Пожалуйста, Ярок, окажи мне последнюю услугу. — Ты же знаешь, здесь нет моей власти. Не заставляй мое старое сердце еще сильнее обливаться кровью. — Спрячь Ноэми. — Что? Ярок удивленно обернулся, но не остановил коня. «Защитники просили моей смерти, верно? Ты приведешь им меня. Но прошу тебя, спрячь девочку!» «Хорошо», — неуверенно согласился Ярок. «Дай ее сюда». Эстарада приоткрыла одеяльце, еще раз посмотрела на ребенка, и слезы еще сильнее побежали по ее щекам. Она крепко обняла дочь, приглаживая ее длинные черные волосы. Старый воин остановил лошадь. «Я люблю тебя, Ноэ», — чародейка обнимала дочь, казалось, пытаясь отдать всю свою любовь каждому участку ее маленького тельца. Лицо Ноэми перекосилось, гримаса ужаса и безграничной печали наползла на него. Большие мокрые глаза вопрошающе глядели на мать, а маленькие ручки сильно, насколько это было возможно, вцепились за ее шею. — Я не хочу, не хочу, не хочу, не хочу! — запричитала девочка и замотала головой. — Чего ты не хочешь, глупенькая? — Эстарада нежно улыбнулась и стерла слезы сначала со своих щек, а затем с ее. — Я скоро вернусь. Посмотри на дядю Ярока. Ты же помнишь его? Девочка кивнула. — Тебе же всегда нравилось играть с дядей Яроком, правда? Девочка вновь согласилась, скорее из-за доверия, а не из-за того, что действительно помнила о времени, проведенном с седым воином. «Сейчас ты пойдешь с ним и будешь во всем его слушаться, пока я или папа не придем за тобой, поняла?» Уже не так энергично, но Эми вновь покивала матери, до сих пор глядя испуганными глазами по сторонам. Воин аккуратно принял ребенка, подозвал кого-то из идущих следом и приказал спрятать ее. Эстарада тихо всхлипнула и произнесла. «Поклянись, что будешь защищать ее до самой смерти, Ярок! Поклянись!» «Она в безопасности, Эстарада», — ответил старый воин и вновь опустил голову. Но Эми очнулась в маленькой комнатушке, весь пол в которой был залит водой, с потолка падали огромные капли, Опосиневшие бездыханные тела рыцарей в красивых серебристых доспехах лежали прибитые к стенам чем-то неведомым. Девочка провела по ним испуганным взглядом и вновь забилась в угол. Так прошло некоторое время. Но Эми сидела, обхватив собственные колени до тех пор, пока страх сам собой не растворился в воздухе и не покинул помещение за неимением подогревающих его событий. Девочка медленно поднялась отлепила сырой подол платья от ножек и на цыпочках зашагала к выходу. Она старалась ставить свои босые ноги в места, где не было сыра, и тем более избегала пространств, где вода была перемешана с ярко-красной жижей. Несколько времени назад еще можно было разглядеть упавшие со стен чучела животных, убитые тела рыцарей, лужи, перемешанные с кровью, и оружие, выпавшее из рук мертвых, но сейчас с наступлением темноты. Все это еле проглядывалось, поэтому Ноэме приходилось ступать еще более осторожно, чтобы случайно не замараться, а тем более не разбудить кого-нибудь из тех, кто спал в этот самый момент, по ее мнению, недостаточно крепким сном и, скорее всего, желал ей чего-то плохого. Как только она попала в следующую комнату, стало светлее. Тут совсем не было сыра, и надоевший звук падающих капель пропал, словно освободив ее разум атаков. Она медленно, боясь спугнуть кого-то или что-то, повела взглядом из одного угла комнаты в другой. Казалось, она могла бы осмотреть всю комнату за мгновение, но страх, почувствовавший беспокойство девочки, вновь вернулся и не позволял делать движение хотя бы чуточку резче. «Скомканная медвежья шкура. Факел» раскиданная деревянная посуда. «Дядюшка Ярок!» «Дядюшка Ярок!» вскрикнула Унаэми и подбежала к старому воину, позабыв об осторожности. Она схватила его за руку и что есть мочи, и принялась дергать, пытаясь пробудить пожилого мужчину. Северянин долгое время лежал неподвижно, но затем откашлялся и схватил ее за руку. Ти, Он попытался что-то сказать, но стал задыхаться и умолк. Но Эми смотрела на дядю несколько минут испуганными глазами, не в силах сообразить, чем ему можно помочь, и лишь заплакала от невыносимой тоски по-прежнему дяде Яруку. «Тише, девочка!» — наконец получилось выговорить у него. «В тебе есть та сила, что была в твоей матери. Я умираю. После таких ран, что нанесли мне защитники, не живут». «Тебе нужно бежать с севера. Беги в Творс, слышишь? Там о тебе позаботиться». «Я не хочу в Т... Т... Творс! Запомни, Творс!» Старый воин вновь зашелся кашлем. С каждой секундой он дышал все глубже и кашлял все сильнее, разбрызгивая кровь по комнате, попадая на лицо маленькой девочки, пока в конце концов вдруг не перестал двигаться. Очень осторожно и со слезами, стоящими у нее в глазах, Эми подергала руку северянина, с которым жила все последнее время, затем обняла его и рыдала до тех пор, пока не заснула. С того утра, когда мама пообещала вернуться за ней, миновало уже несколько дней ее рождения. Дядюшка Ярок заботился о девочке, рассказывал на ночь разные истории, учил обращаться с Луком, заставлял работать в огороде, ругался, когда она капризничала и отказывалась что-либо делать, но всегда был ласков и после любой ссоры приходил к ней и дарил вновь выстраганную куклу, увидев которую Ноэми прощала все обиды и несколько дней слушалась дядю беспрекословно. Поначалу она докучала старому северянину вопросами про мать и отца, расстраиваясь из-за того, что они бросили ее, ставила вопросы ребром на которые у седого воина не было ответов, пока в конце концов не услышала. «Послушай, Ноэмми, я поклялся грому, что расскажу тебе все только тогда, когда ты станешь мудрой девочкой. А быть мудрой значит набраться терпения и научиться считать. Как только ты досчитаешь до пятисот дней, прошедших с этого дня, когда ты в последний раз задала мне вопрос о родителях, я тебе все расскажу». Но я не умею считать до этой циферки. Вот и научишься. Каждый день ты будешь подходить ко мне, а я буду сообщать тебе ту цифру, которая следует за прошлой. И как только я скажу пятьсот, тогда-то ты и станешь мудрой девочкой и потребуешь обещанного ответа. С тех самых пор, когда Ноэме хотелось задать вопрос о родителях, она подходила к старому воину и спрашивала, какой сегодня по счету день с того самого разговора, и дядя Ярок, сначала спросив, какой была предыдущая цифра, сообщал следующую. Когда в плохом настроении Ноэмми не выдерживала и, разгневавшись, спрашивала о том, почему родители не приходят за ней, счет начинался сначала. И вот сегодня был 478 восьмой день с тех пор, как она последний раз спрашивала старого дядю о родителях. Ноэмми проснулась когда солнечные лучи уже проникали сквозь закрытые ставни и просвечивали клубы, так и не осевшие за все это время пыли. Тело ярко было совсем холодным и как будто больше не похожим на самого себя, так что Наэми вскрикнула от страха и одернулась. На ее щеке отпечатался перстень с руки дядюшки, на которой она проспала всю ночь. Девочка встала на ноги, сняла с гвоздя вбитого в стену на уровне ее роста маленький черный сшитый по ее размерам плащ, надела его и выглянула на улицу. Снаружи был все тот же родной двор, недостроенный сарай, колодец, поленница, сложенная высоко до самого навеса. У крыльца топтались кони, на которых, по-видимому, приехали рыцари, убившие ее дядю, а сама опушка со всех сторон. Густо заросла деревьями, и даже солнечному теплу было сложно добраться до травы, очень редко пробивающейся из-под земли под копытами лошадей. Но Эми не замечала, как постоянно шмыгала носом, то ли от печали по старому воину, то ли от того, что еще не вылечилась от простуды, схватившей ее незадолго до нападения. Она зачерпнула ковшом воды из бочки, стоящей у двери, и с особым усердием принялась стереть лицо, припоминая, как мириады капелек крови упали на нее в момент смерти дядюшки. Затем Ноэмми провела рукавом по глазам, чтобы смахнуть оставшиеся на бровях и ресницах капли, отвязала лошадей и пошла на задний двор. Лошади разбрелись перед домом, цепляя редкую траву из-под своих копыт. Позади хижины был небольшой загон, чуть дальше, за невысокими зарослями, бурлила маленькая речушка, а за ней простиралось бескрайнее золотое поле. В загоне стояли конь, которого Ярок звал братком, коза и осел. Они с дядюшкой часто каким-нибудь ранним утром седлали коня и осла, чтобы перейти реку вброд и поскакать по нетронутым человеком полям, и возвращались поздним вечером, насытившись по дороге жареной куропаткой или кроликом, которых седой воин подстреливал из лука. Но Эмме всегда нравились такие прогулки, потому что в эти редкие моменты она могла покинуть наскучивший ей дом и таила маленькую надежду никогда сюда не вернуться. Она до сих пор была слишком мала для того, чтобы забраться на коня самостоятельно и тем более управиться с ним, поэтому она запрягла осла так, как учил ее дядя. Собрала моркови, сухарей, воды, луковиц, капусты и яблок в дорожный мешок, Взгромоздила его на осла и, потянув животное за поводья, повела через речушку. Маленькие башмачки насквозь промокли в ледяной воде, пока она пыталась справиться с ишаком, который упрямо не хотел переходить на другой берег. Такое случалось и раньше, но тогда Ярок доставал палку и хлестал осла по бедру. Тоже попыталась сделать и Ноэме, но в ответ он лишь резко дергал головой и в одном из таких движений повалил девочку в воду. В конце концов, промокшая, грязная и дрожащая от холода Ноэмми справилась с животным и переправилась через реку, потянув осла за собой вдоль нее по течению, оставляя позади родной дом и воспоминания, связанные с ним. Сколько лет она прожила со старым воином Яроком? Ноэмми и сама не могла припомнить, когда в последний раз просыпалась вне стен охотничьей хижины, которая сейчас сливалась с лесом и исчезала за ее спиной в густой листве деревьев. Однако она хорошо помнила свою мать, бросившую ее так подло. Неужели я настолько плохая? думала девочка, сжимая тонкие губки от злости. Чем дальше Ноэми отдалялась от знакомых мест, тем грустнее ей становилось. Возбуждение, которое помогло выбраться из дома и покинуть родные края, теперь исчезло. А на его место пришла печаль и принималась сковывать ее сердце. «Никого, никого в целом мире нет, кому я была бы нужна сейчас», печально проговорила она и не сразу заметила, что произнесла это вслух. «Ну и пусть что вслух. Кто меня слышит? Жеребец? Он и так знает, что у меня на уме. Правда, жеребец?» Она всхлипнула и погладила осла по жесткой гриве. «Куда мы придем? Ты знаешь?» «Я тоже нет» и они поплелись дальше. Несколько дней осел шел за девочкой или нес ее на себе. Они останавливались крайне редко на водопой, или если Ноэмми замечала знакомые кусты, с которых еще с дяди научилась собирать ягоды и теперь обедала ими. Она не слезала с жеребца даже для ночлега, потому что чаще всего плакала до той поры, пока не засыпала, крепко вцепившись в его черную гриву. Берег, что весь кишел зарослями, преграждавшими им путь, давно остался позади. Осел брел в никуда, самостоятельно выбирая путь, и теперь они выходили из очередной густой чащи под открытое голубое небо. «Там большая дорога, жеребец. Дядюшка говорил, что это какой-то тракт, и больше всего там опасности подстерегает. Ни за что не веди меня туда, слышишь?» Ослик поплелся дальше. Через несколько дней они настигли горы, которая неожиданно выросла прямо из-за высоких деревьев и преградила путникам дальнейший путь. «Вот и догадайся теперь, с какой стороны ее обойти», — разочарованно произнесла Ноэмми, закинув голову назад и пытаясь разглядеть высоту утеса. «Туда мы точненько не заберемся. Дождемся утра здесь, чтобы получше рассмотреть гору». Ноэми накрутила поводья воде осла вокруг удобно торчащего из скалы камня, скинула с него дорожный мешок и, обхватив его обеими руками, закрыла глаза и уснула. Ночь была спокойная, темная, потому что луна осталась где-то с другой стороны горы, и тихая, потому что сам густой лес кончился незадолго до опушки, и весь оркестр лесных звуков не докучал Ноэми. Когда солнце дотянулось до спящей Ноэми, она проснулась, протерла глаза и осмотрелась. Сейчас растения вокруг бучи покрыты утренней росой и переливались различными цветами — пурпурными, фиолетовыми, ярко-желтыми, зелеными, красными и другими. Осел стоял на своем месте и лениво пережевывал тщательно отобранный пучок травы. Стоя на коленях, Ноэми схватила большой лопух, и, наклонившись до самой земли, выпила росу. Затем нашла глазами еще один большой листок и выпила все до последней капли. Все это время ей слышался странный звук, которого она не приметила ночью, хотя спала очень чутко и просыпалась несчитанное количество раз, вслушиваясь в тишину и сопение осла. Наконец охота за водой ее утомила, и она с любопытством огляделась. Странный звук доносился с той стороны горы, где почти не было зарослей, зато лежали крупные валуны, видимо, когда-то отколовшиеся от скалы. и сжала маленькие кулачки, шепотом пообещала жеребцу напоить его при первой возможности и, ступая на цыпочках, пошла в сторону исполинских камней. Здесь звук становился громче за счет оголенной каменной стены, и теперь девочка смогла разобрать, что это был храп. Дядя Ярок часто будил подобным шумом ее посреди ночи, и поэтому Ноэмми хорошо знала этот звук и слегка раздражалась, когда слышала его. Храп так гулко разносился по долине, что она невольно начала представлять большого зверя, обладающего огромной мордой и такими же устрашающими зубами в его пасте. Но вся эта бурная фантазия не останавливала ее, а наоборот, только будоражила любопытство еще сильнее ей непременно захотелось взглянуть на грозное существо хотя бы одним глазком. Осторожно подойдя к самому большому валуну и заглянув за него, она с удивлением обнаружила там муравейник. Озадачившись отсутствием огромного зверя из ее воображения, она огляделась и приметила еще один камень, на этот раз меньше по размерам, но все еще способны уместить за собой большое храпящее чудовище не увидев и там никого, но именно дула губы, словно обижаясь на невидимое существо, и в задумчивости сложила руки на груди. Храп на какое-то время прекратился, а потом разнесся с новой силой, на несколько вдохов сделавшись быстрее. «Должно быть, это невидимый зверь-жеребец», сказала она, воротившись к ослу и закидывая на него мешок. «Ну и пусть остается тут один-одинешенек, мне-то что?» но именно нахмурила брови и помедлила как будто сомневаясь хочет ли она уехать немедленно или все же желает остаться затем она решительно бросила мешок на землю так и не сумев с первой попытки взгромоздить его на ешака и твердой походкой направилась к уже знакомому валуну на этот раз с намерением нащупать невидимого зверя с каждым шагом напористости в ней становилось все меньше а когда она подошла к камню Решительность вовсе улетучилась. Однако девочка не сдалась, и, сильно зажмурив глаза, вытянув руки перед собой, словно играла в жмурки, принялась с опаской ощупывать пространство за камнем. Внезапно она дотронулась до чего-то холодного и твердого, а ее опущенные веки сжались еще крепче. Поводя руками по неизвестной массе достаточно долго, чтобы набраться смелости, она, наконец, приоткрыла один из глаз. Ее удивлению не было предела. Когда, открыв оба Васильковых глаза, она обнаружила, что все это время трогала самый обычный камень, который, по ее личным ощущениям, должен был лежать куда дальше. Вновь рассердившись на неизвестно кого, Эми пошла проделывать тот же трюк с другим камнем. Все это время навязчивый храп так и гудел в ушах, словно дразня девочку, отчего ей по-детски становилось еще обиднее и она еще решительнее ощупывала пространство за вторым валуном. Не обнаружив и там ничего, кроме пустоты, Эми даже с какой-то наивной злостью принялась рыскать за каждым камнем, которые были разбросаны по долине, смекнув, что невидимый зверь может и не прятаться вовсе, а использовать камень вместо подушки, как она использовала свой мешок. Совсем позабыв об осторожности, Эми твердым шагом обходила долину, уверенно прикладывая ладони к пространству перед собой. Чтобы окончательно утоптать все диковинные растения на поляне, ей понадобилось бы больше времени, однако уже сейчас свежесть разноцветного покрывала была потеряна. Со временем Ноэми и вовсе позабыла, за какими камнями ощупывала все, а за какими еще нет, и по этой причине к нескольким валунам возвращалась неоднократно. А когда понимала это, грозно щурилась и бубнила какое-нибудь ругательство себе под нос, которым при любом удобном случае раньше пользовался дядюшка Ярок. Потеряв всякие надежды на разоблачение источника навязчивого звука, она отошла совсем далеко от осла, все еще поглядывая по сторонам и принимаясь размахивать руками, едва вспомнив, что непременно ладошками должна нащупать зверя. И вот, заглянув за один пригорок, разросшейся ярко-красными растениями, она что-то увидела. Это что-то было небольшого размера. Оно обросло шерстью и лежало на спине, погрузившись в крепкий сон и издавая теперь почему-то кажущийся милым звук. Тут тот самый храп был вовсе не таким могучим, как ей казалось до того, пока она не увидела существо. Но Эми с интересом приблизилась к морде животного пытаясь понять, не мерещится ли ей приплюснутый черный нос. Но не успела она сделать и двух слабых выдохов, как существо открыло свои большие круглые глаза и вскочило на задние лапы. «Э -эй — Эй! — скричал писклявым голосом зверь. — Стой на месте, человеческий ребенок! Но Эми удивленно хлопнула глазами, даже не пытаясь что-то ответить, а затем медленно и вдумчиво произнесла. — Ты говорящий? Ее глаза широко раскрылись от собственного умозаключения. «Ты тоже!» Обиженно заметила существо и запрыгнула в гущу растений, попытавшись спрятаться, но до сих пор выставляя любопытные черные зенки и уши из-за них. «Не бойся, я Ноэми. А как тебя зовут?» Девочка стояла неподвижно, чтобы не спугнуть нового знакомого. Существо деловито откашлялось, видно было как оно набиралось смелости и глубоко вдохнув молвила я харальд харальд повторила девочка чтобы запомнить имя очень приятно а я наследница всего холденфелла о удивленно и даже восторженно вырвалась у зверя королевна неужто харальд наклонил голову на бок внимательно изучая ребенка «Только ты никому не говори. Мне Ярок строго-настрого запретил это рассказывать. Тут как-то вырвалось». Она виновато опустила голову, но все еще не отрывала глаз от интересного существа. «А ты гном, что ли, какой? Или бес?» «Бес?» — возмутился Харальд. «Сколько зим живу, а так меня еще никто не оскорблял!» «Прости, я опять... Это... Вырвалось!» «К вашему сведению, ваше величество, я представитель благородной расы Снуфов!» «Снуфов?» «Их самых!» «А что ты здесь делаешь, Харальд? Ты заблудился?» «Ха!» — усмехнулся Снуф, но не продолжил, потому как его взгляд устремился на поляну и застыл. Но Эми тоже с любопытством посмотрела на поле, но ничего не приметив, обернулась обратно к Харальду, но тот словно остолбенел. Девочка еще раз огляделась и заметила, как все сильнее и сильнее, и словно по очереди друг за другом колышутся растения, стряхивая с себя пыльцу и поднимая целые облака в воздух. Из гущи растений раздалось несколько громких "ахчи!" Кто-то пробирался прямо к ним, но делал это на четвереньках, чтобы его не заприметили раньше времени. Однако не предусмотрел всего. Еще через некоторое время на пригорок выбежала дюжина снуфов с разноцветными подстать растениями растением мордами, и они принялись тяжело дышать, высунув длинные языки наружу. Едва отдышавшись, они пригнулись к земле и принялись рычать. Много угрожающих звуков Ноэми слышала, когда ходила с дядей на охоту, но ни один из них не был настолько дружелюбным, несмотря на рвение показаться заурядно грозным а выпученные большие глаза снуфов с морщинами на лбу, собиравшимися в кучку, придавали им еще более жалобный вид. Вопреки ожиданиям существ, вместо того, чтобы испугаться и броситься на утек, Ноэми расхохоталась и даже попыталась потрепать шерсть на голове одного из них. Счастливец блаженно закрыл глаза и повалился на спину, подставляя свой пухлый живот и высунув длинный язык. «Все в порядке, друзья!» «Девочка безобидна, а более того, она людская королева. Непонятно пока, как тут оказавшаяся», — уверенно заявил Харальд своим друзьям, явно гордясь знакомством с королевской особой. Один из Снуфов встал на задние лапы и, выпрямив спину, задал вопрос. «Почему ты говоришь с ребенком, Харальд?» У говорящего на шее был нацеплен золотистый ошейник с надписью на непонятном ноеме языке. «Прошу прощения, ваша милость. Я наблюдал за королевной, как и было велено», — отвечал Харальд. «Но перед рассветом в самый последний момент на мгновение закрыл глаза и уже не проснулся до самого обнаружения. Виноват!» Вожак еще сильнее наморщил сморщенный лоб и деловито заявил. «Огласите цель вашего визита, человеческий детеныш. И если в наших силах будет оказать вам помощь, мы непременно ее окажем». «Дело чести!» «Меня зовут Ноэми, и я честно-честно заблудилась. И...» — девочка вся покраснела. «Я не знаю, куда иду». С этими словами губы Ноэми затряслись, а глаза стали наполняться слезами. «Какой я невежа, что не представился сразу!» Снуф раздосадованно вскинул лапы и опустил их. «Мое имя Урк, и я вожак стаи Снуфов!» среди которых и вы вот. в данный момент находитесь. Мы предприняли некоторые меры предосторожности, когда заприметили вас и ваше животное в наших владениях, поэтому не показались сразу. Однако сейчас наш дорогой Харальд заявляет, что вы пришли с добрыми намерениями и не причините нам вреда, так ли?» «Так ли», — ответила Ноэмми, а ее глаза тут же повеселели от своеобразной манеры общения с Нуфов. За спиной у вожака неведомые существа, прибывшие вместе с ним, уже занимались кто чем. Снув с зеленой мордой на четырех лапах гонялся за бабочкой, другой тщательно вылизывал лапу, видимо, от приставшего к ней репья. А некоторые из существ просто стояли и, прищурив свои глаза, наслаждались свежим воздухом и теплом, глубоко вдыхая утренний воздух. «Это наше владение, а живем мы чуть поодаль в лесу». — Вы окажете нам честь, если согласитесь разделить с нами трапезу. Разделить с нами трапезу, вы верно хотели сказать, ваша милость? — отозвался один из Снуфов из-за спины Урка. — Именно, именно. А теперь берите ваше порнокопытное и следуйте за мной. Ноэмя отвязала осла и неторопливо пошла за вожаком. Остальных Снуфов уже не было поблизости, и девочка тут же предположила, что они отправились домой. Диковинные растения на поляне, доходившие ей до щиколотки, с каждым шагом становились все выше и выше. Они источали цветочный аромат, но не похожи ни на один, что прежде удавалось слышать Ноэме. Цветы были приятными на ощупь, когда она прикасалась к ним, и ни один лист не пытался поранить или ужалить ее, как это делали прежде разные растения, которые дядя Ярок называл сорняками. Ей казалось, что если бы они росли еще чуть гуще, то она с удовольствием улеглась бы на них и проспала до самого вечера, окунувшись в объятия этих невиданных благоуханий. «Наши предки веками жили в этой долине», на ходу заговорил урк, слегка подпрыгивая на своих четырех лапах. «Люди очень редко забредают к нам». «А почему?» «Не знаю. Наверное, потому что наше поселение находится слишком далеко от всего на свете». Но когда кто-нибудь все же забредает к нам, мы прячемся, чтобы нас не заметили. А почему прячетесь? Разве люди вас обижают? Нет, нет, Ваше Величество. Просто... просто все они такие большие и сильные. Это заставляет нас испытывать страх. По этой причине и мы сами никогда не выходим из этой долины. Но как же мир? А что мир? Ваши цветочки очень красивые, И я никогда бы не увидела их, если бы... Ноя мясиклась. Ург сразу решил, что она подумала о чем-то грустном, и не стал ждать, пока она закончит. Не знаю, что нужно людям, но все, что необходимо нам, у нас есть: еда, вода, стая и возможность продолжить род. Ноями пожала плечами. Наверное, я просто другая, вздохнула она. А как вы научились говорить? Что значит? научились говорить несколько встревоженно и даже с обидой в голосе отозвался урк так же как и люди и маленькие люди и смешные люди с острыми ушами мы ничем не хуже других но вы же больше похожи на зверьков чем на людей а зверьки разговаривать не умеют или не хотят последний вопрос снуфа заставил ноэми утонуть в собственных мыслях сначала она думала о том что, быть может, все звери действительно говорящие и все время притворяются в присутствии человека, потому что когда-то их предки поклялись грому никогда не признаваться в этом, а затем незаметно для себя уже размышляла о том, что солнышко на небе так сильно греет, что ужасненько хочется снять плащ. — А вот и наш дом! — внезапно произнес запыхавшийся снув. Взойдя на холм, обросший густой зеленой, но невысокой травой, Ноэмми увидела поселение забавных зверюшек. За пригорком простиралось множество маленьких домиков, построенных скорее от безделья, нежели чем от необходимости, потому что чуть дальше виднелось некоторое количество нор, больше похожих на лисьи, и в которых Ноэмми предположила, с нуфом и так было удобно. Вокруг домишек стояли крохотные заборчики, призванные огородить палисадники из тех же чудных растений, в которых девочка недолго утопала на поляне, но в которые уже безумно влюбилась. Снув основали по поселению вальяжно, лениво и блаженным взглядом посматривали по сторонам и друг на друга. Одни из них на берегу небольшой речки с неизгладимым удовольствием выкапывали из песка что-то непременно ценное и нужное только им. Другие учили плавать своих детенышей предусмотрительно придерживая тех за крохотные животики и упитанные бока. Третьи нашли или, быть может, запаслись заранее чем-то съедобным, но твердым, и, улегшись в тени одного из множества деревьев на границе поселения, с каким-то особым возбуждением грызли это – кору дерева, ветку, давно сорвавшуюся со ствола, и превращенную в сухую твердую палку. Некоторые из забавных существ в неописуемом удовлетворении обсасывали стебли невиданных прежде маленькой королевой растений. Ноэмми и Урк спустились по тропинке, что вела с холма, и пошли между разноцветными, словно цветы на поляне или лица у снуфов, домами. «Тут мы воспитываем защитников нашего поселения!» Урк указал на домик, у которого два снуфа, вцепившись друг в друга, лежали, подергивая конечностями в ленивой схватке, и, казалось, едва сдерживались, чтобы не уснуть. — От кого вы защищаетесь? — поинтересовалась Ноэми От лис и волков. В отличие от людей, они хорошо чуют нас и нападают, когда мы уходим далеко от Елибуга поодиночке. — Елибуга? — Елибуг, все верно. Так называется наш дом. — Как интересно, — задумчиво произнесла девочка, и поторопилась за вожаком, который ушел вперед, пока она осмысливала причудливое название деревеньки. «Осла придется оставить тут, ваше величество», сказал урк, вставая на задние лапы и указывая на спутника королевы. «Дальше вглубь поселения слишком мало места для него. Харальд, докорми и напои животное». «Да, ваша милость», Харальд выбежал откуда-то из-за дома, весь мокрый и покрытый сырым песком. Самые большие домики были размером с Ноэми, и ей казалось, что она настоящая великанша, способная ненароком наступить не туда и сломать пару-тройку строений, отчего девочка шагала осторожно, по пути пропуская зазевавшихся снуфов, которые не обращали на нее никакого внимания, больше сосредоточившись на собственных занятиях. Некоторые из забавных зверьков сваливались на бок прямо на ходу и принимались храпеть, внезапно поддавшись дневному сну. «Мы уже пришли!» Урк и Ноэмия встали у самого большого дома в поселении с синей крышей и широким окном, выходящим в сторону гор. «Тут ты можешь остаться настолько, сколько пожелаешь!» — сказал Урк, уткнув лапы в бока. «Я велю приносить тебе пищу и свежую воду каждый день. За ослом твоим присмотрят, не беспокойся! Ты верно торопишься отбыть!» «Не совсем», — грустно ответила девочка, словно за мгновение перед ней пронеслось все то, почему она оказалась в пути. «Точнее сказать, я не помню, куда должна идти. Дядюшка говорил мне, но я забыла». «В таком случае твое пребывание здесь не ограничено. А как вспомнишь, мы тебя снарядим и отправим в добрый путь. А до того чувствуй себя как дома, королева». Снув чуть подтолкнул девочку к дому, придавая той решительности, и дружелюбным взглядом наблюдал, как она входит внутрь. Удостоверившись, что она закрыла за собой дверь, он опустил передние лапы на землю и ушел. Ноэмми досчитала до 478 дня и перестала следить за количеством дней и ночей, проведенных в Елебуге, воистину волшебном поселении невиданных ей раньше существ. Она целыми днями играла со снуфами, участвовала в ежедневных обрядах, устраиваемых урком для всей деревни, собирала в долине лепестки разноцветных цветов и раскладывала их в своем доме. Когда они засыхали, она бежала на опушку, где провела последнюю ночь перед знакомством с волшебными зверьками и нарывала новых. Иногда, засмотревшись там на звездное небо, она пыталась вспомнить название того места, в которое отправил ее дядюшка Ярок перед смертью. Но ничего не выходило, и она засыпала в обнимку с Харальдом, с Нуфом, с которым они стали неразлучными друзьями. Так, первое время она еще таила надежду добраться до неведомой страны и выполнить последнюю волю дядюшки. Но любовь к Снуфам настолько захватила ее сердце, что она решила навсегда остаться среди них. «Ноэми!» — радостно завопил Харальд, распахивая дверь, в надежде испугать спящую девочку. «Пошли купаться! Сегодня очень тепло для того, чтобы проваляться у реки весь день!» Но Эмили вы открыла глаза. «Я спать хочу. Давай позже». «Я тоже хочу спать, но позже будет не так тепло». И он принялся зубами стаскивать с нее одеяло. «Проклятье!» «Королевна, как ее называли снуфы» впервые за долгое время вспомнила слово, которым выражался дядя Ярок, когда у него что-то не получалось, или она будила его после долгой ночи, в которую он совсем не мог уснуть. Сейчас маленькой девочке это слово показалось наиболее уместным. «Проклятие!» — тут же подхватил возбужденный солнечным днем снув. «Проклятие! Проклятие!» «Перестань!» «Почему? Мне очень понравилось это слово!» «Проклятие! Проклятие!» «Его нельзя так употреблять!» На запрет Ноэме Харальд выпучил свои большие глаза. «Это плохое слово. Оно... Ну, его можно говорить только, когда ты чем-то расстроен». «Значит...» — Снов опустил хвост. «Я тебя расстроил?» «Нет. То есть я сама до конца не знаю. Просто не говори его постоянно». «Тогда пошли купаться». Харальд широко улыбнулся. «Или я буду говорить это слово целый день у тебя под ухом. Проклятие! Проклятие!» «Хорошо, хорошо, пойдем!» Сдалась Ноэмми и натянула штаны, которые уже пестрели маленькими дырочками и стали совсем выцветшими. Дойдя до речки и опустив в нее ладонь, Ноэмми с радостью определила, что вода теплая и искупаться в ней будет самым настоящим приключением. Однако тот факт, что вода доставала ей едва выше пояса, всегда несколько разочаровывал. И вдруг ей пришла идея пойти дальше по течению и найти место, где она сможет нырять с головой. «Эй, Харальд!» — крикнула она весело плещущемуся неподалеку Снуффу. «Пойдем туда! Я желаю найти место поглубже, чтобы понырять!» Харальд удивленно осмотрелся, а потом глаза его заблестели, и он радостно закивал. «Я знаю, где большой водопад впадает в одно озеро вместе с нашей рекой!» Снуф намеренно затягивал слова, чтобы произвести на девочку еще большее впечатление. «Веди!» — отозвалась она, схватив всю уже снятую с себя одежду, и побежала следом. Они пробирались вдоль берега сквозь высокие заросли папоротника, играя в догонялки. Они прятались друг от друга, находя это веселым напугать другого своим отсутствием. Когда у потерявшего своего друга уже чуть ли не начинали бежать слезы, второй показывался и весело хохоча увлекал за собой. Так они добрались до долины, где с высокого склона падал Исполинский водопад. Он разливался по небольшому озеру, в которое впадала та же речка, что бежала вдоль поселения Снуфов. Ноэми бросила одежду, и плюхнулась в воду. Харальд прыгнул следом. Теплые лучи солнца согревали лицо девочки, а прохладный ветерок тут же остужал его, придавая купанию какое-то особенное чувство. Повсюду летали бабочки с яркой окраской на своих крыльях, на которых забавляющиеся могли разобрать морду медведя или взошедшие на небо полумесяц. Квакали лягушки, соблазняя поймать себя и возомнить великим охотникам. Щебетали птицы, мелодичного пения которых Ноэми не слышала никогда прежде. Вскоре им наскучило плавать из стороны в сторону, окунаться и выпускать изо рта струйки, набранной до этого воды, и они принялись обрызгивать друг друга и укрываться от навязчивых капель. Смех Ноэми Харальда трещал на всю долину, заглушая даже шум водопада. «Все, все, хватит!» — смеясь остановила сну Фануэми после очередного нападения на себя. «Я устала!» Харальд еще недолго улыбался, с трудом сдерживаясь от того, чтобы продолжить забаву. Но в конце концов, послушав девочку, закрыл глаза и перевернулся на спину, чтобы отдохнуть. В этот же миг на него опустился целый фонтан-брызг, и он, задыхаясь от неожиданности, принялся разворачиваться, чтобы отомстить обидчице. Но Ноэмми, уже звонко смеясь, плыла в сторону водопада. Снув, поплыл следом, высунув от усталости язык и динамично размахивая в воде своими короткими лапами. Ноэмми подплыла к водопаду и оглянулась. Улыбающаяся морда Харальда стремительно приближалась и озиралась таким диким взглядом, что Ноэмми стала не по себе, и она сама не понимала, почему вдруг так испугалась, словно на нее плыл кровожадный крокодил а дружелюбный Снуф. Девочка стала отплывать, превратившись из забавляющегося ребенка в испуганное дитя, и не замечала воды, что падала за ее спиной с высоты. Водная стена попыталась засосать Ноэми, но, приложив немного усилий, ей все-таки удалось выплыть, и от облегчения она, вновь звонко захохотав, погрузилась в воду в надежде незаметно улизнуть от Снуфа. В поисках своей подруги Харальд подплыл очень близко к водопаду, и в этот самый момент течение, уходящее куда-то внутрь горы, подхватило его и потащило сквозь водяную стену. Последнее, что успела увидеть Ноэмми, когда выплыла из-под воды, были испуганные глаза Снуфа, который в панике старался грести еще сильнее, задыхался, давился водой, навязчиво заползающий ему в рот, и вскоре исчез в бурлящем потоке на озере воцарились прежние звуки избавленные от детского хохота и присутствия разговорчивого снуфа но эми гребла на одном месте испуганно глядя в сторону водопада в надежде что сейчас харальд вынырнет из под воды и опять громко засмеется но никто не выныривал прошло некоторое время прежде чем девочка решилась и осторожно подплыла к месту где в последний раз видела своего друга Ноэми вглядывалась в пространство за водопадом. Все внутри горы обдавалось разноцветным свечением так, что она смогла разглядеть глубокую бездну, в которую стекала почти вся вода. Держась за ветку, торчащую из скалы, она поддалась течению и попыталась заглянуть как можно дальше. Ничего. «Харольд!» — громко закричала она, в надежде услышать уже родной голос Снуфа. «Харольд! Харольд!» «Харальд!» — но отвечало ей только собственное эхо, ускользающее куда-то вглубь горы вместе с ее голосом. Она не сдавалась и продолжала звать друга. Слезы катились по ее щекам от страха и жалости к доброму существу, которого она считала самым близким на всем свете. Когда Ноэмми бросила все попытки докричаться до Харальда, уже стемнело. Она хотела бы звать его дальше, но теперь вода стала совсем холодная, отчего ее губы посинели, а зубы застучали, не позволяя произносить слова. Не отрывая взгляда от места, где пропал Снуф, она вышла на берег. Слезы вновь потекли по ее щекам. Дрожащими руками она натянула на себя льняную рубаху, штаны, надела маленькие башмачки и укуталась в плащ. Она медленно шла вдоль реки обратно к поселению Снуфов, когда вдруг остановилась и села под деревом с широкой, оберегающей от начинающегося дождя кроной. На долину опускался сумрак. Совы, которые помалкивали днем, заукали, дятлы застучали. Из-за спины Ноэме стало доноситься еще множество звуков, и весь лес будто ожил к вечеру, добавляя в симфонию бьющего водопада множество интересных, но пугающих одинокую девочку-мелодий. Ей было грустно. Вина за гибель Харальда тяжелым бременем ложилась на детские плечи. Ее преследовало ощущение, что она совершила что-то настолько плохое, чего другие снуфы теперь ни за что не простят, а хуже того, накажут, изгонят, пристыдят, и жить после всего этого станет невыносимо в собственные мучительные мысли, зарывала себя Ноэми все глубже и глубже, пока не заснула. Проснувшись на утро, ей на мгновение показалось, что все это сон, что ей приснился весь вчерашний день. Потом она стала убеждать себя в том, что сном является все, что случилось в Елебуге. И сам Елебуг — что иное, как ее фантазия, и королевство на букву «Т», Это единственное место, в которое ей нужно попасть, и куда она уже так бесконечно долго бредет. Ноэми осмотрела несколько деревьев в ближайшем лесу, определяя северную сторону, и двинулась на юг. Солнце взбиралось на небо и пропадало с него день за днем, выслеживая девочку, идущую не весть куда и не весть зачем. ноями питалась ягодами, спала, укутавшись в плащ, и обхватив колени руками в каких-нибудь неприметных в лесу местах, пока в конце концов не вышла на большую дорогу, всю утоптанную и измученную колеями, о которой когда-то была предупреждена, но теперь совершенно позабыла об этом. Она шла по большику уже полдня, как вдруг услышала стук копыт за спиной. — Ты потерялась, девочка? — произнес кто-то, определив со спины, что это именно девочка. Но вздрогнула, ее сердце заколотилось, а слезы крупными горошинами посыпались из глаз. Она совсем отвыкла от любого общества и теперь не знала, испугалась она незнакомца или обрадовалась ему. Не бойся меня, маленькая госпожа, продолжил догнавший ее человек успокаивающим голосом. Я Йорд, благородный рыцарь. Дама моего сердца Уфина Градская из Шаограда. Я славлю ее красоту по всей Неймерии, клянусь рыцарской честью и собственной жизнью. Сейчас держу путь в Турин, чтобы восславлять ее красоту по всему Восточному Королевству. А как тебя зовут, маленькая госпожа?» Благородный рыцарь все время придерживал коня, чтобы не обогнать девочку. «Ноэмми», — ответила она, слегка повернувшись и показав свое чумазое лицо. «Вы сказали, что едете в Таурин?» «Именно туда и сказал, Кассандра, клянусь. Почту за честь сопровождать вас, маленькая госпожа, если вы держите путь туда же». Рыцарь дружелюбно улыбнулся. «Кажется, мне тоже надо туда».